Глава 24. Понедельник, 20 июля 1812 года. В этот раз Хелен пришла на Юнион-стрит в одиночку, и ее встретила жуткая тишина. Квакеры не спешат в приход, дети не визжат и не резвятся в лужах напротив лавки мясника. Дверь продавца тканей закрыта наглухо, как и все двери на узкой улочке. Разбитые окна таверны и дыра в стене кофейни забиты досками. Хелен встретился лишь один прохожий, одетый в чистый костюм служащего. Он пробежал мимо и приветливо кивнул стройному молодому человеку, стоявшему у кофейни. Хелен кивнула в ответ. Очевидно, басня о зараженном воздухе отвратила жителей от этого района. Девушка дождалась, пока служащий свернет на Шип-стрит, и обошла дом сестры Лоури сбоку по переулку, который показала ей козявка меньше недели назад. Тогда Хелен трепетала от радостного волнения. Прежде ей не приходилось гулять одной по улицам. Сейчас она испытывала лишь одиночество и тревогу. Хелен перешагнула через веревку, змеей свернувшуюся на земле, и вышла во двор. Он был пуст, но Хелен слышала, как безумный Лестер напевает что-то себе под нос, и как звенит его цепь. Публичный дом продолжала работать. До Хелен доносились тихие шаги по ковру, шепот, Стук ложки о кастрюлю. Впрочем, ничего удивительного. Кейт Холт и ее девочкам некуда было идти. Хелен разгладила конверт. Послание Лоури. Утром она написала два письма. Одно отправила с лакеем герцогу, чтобы попросить об услуге, которая могла бы помочь Карлстону. А второе сама понесла к Лоуре. В нем содержалось предложение возобновить сделку. Она в самом деле стала марионеткой мистера Пайка. Хелен поежилась от этой мрачной мысли. Интуиция подсказывала Хелен, что сестра Лоури все так же держит с ним связь. Впрочем, если у Кейт Холт нет возможности передать ему конверт, нет, не зачем зря беспокоиться. Сначала необходимо выяснить, вернали ее догадка. Пять широких шагов и Хелен у двери на кухню. Кухарка вся в жиру подняла взгляд от кастрюль, и ее губы загнулись от удивления хелен не стала дожидаться пока на нее накричат она забежала в коридор и поспешила мимо лестницы в гостиную из которой доносился голос кейт холт выдающий инструкции своему басистому собеседнику кто это ее супруг или вышибала в уродливом жилете неважно подумала хелен она никому не позволит стоять у нее на пути хелен распахнула приоткрытую дверь и вошла в комнату кровь пульсировала у нее в венах Кейт Холпс вышибал и повернулись почти одновременно, и недоумение на их лицах быстро сменилось решительностью. Очевидно, они привыкли к неожиданным визитам. «Вы!» — не сказала, а выплюнула хозяйка. «Хватай его, Генри!» Перед Хелен вспыхнула страшная картина будущего, и она невольно вздрогнула. Генри бросился на нее, целясь кулаком в нос. Время словно остановилось, предметы расплылись, а затем неестественно увеличились — И на них стало четко видна каждая деталь. Вонь туалетной воды сделалась невыносимой. Звук дыхания ее и их отдавался звоном в ушах. Льняная рубашка царапала тело. Генри двигался медленно, как если бы шел по морскому дну, как и вчерашние зеваки на темной улочке. А теперь все ясно. Хелен переключилась на скорость чистильщика. Ей ничего не стоит вскинуть руку и перехватить кулак мужчины, перекрутить запястье. Кость хрустнула, и противный звук неспешно протянулся по комнате. Глаза вышибала потемнели, губы расплылись в болезненном оскале, и он дернулся назад. Силы были неравны, и бой был нечестным, но Хелен все же отшвырнула вышибалу к дальней стене, и он пролетел по воздуху мимо Кейт, медленно вращаясь, и шум удара отдался выстрелом пушки в ушах. Лорд Карлстон рассказывал, что скорость чистильщика связана с кровью, стремительно текущей по венам, и благодаря тренировкам ее можно научиться контролировать. Очередное умение, которое Хелен до сих пор не освоила. Она пошатнулась и вздохнула, стараясь усмирить бешеный ритм сердца и вернуться к обычным человеческим чувствам. Ей потребовалось три глубоких вдоха, чтобы приглушить удушающие запахи и резкие звуки. «Душой клянусь, вы один из них!» Говорила Кейт Холт и отвела взгляд от вышибалы. Она шагнула к Хелен, сжимая кулаки. Материнские чувства перебороли страх. «Вы здесь из-за Лестера? Я не позволю вам его убить! Он никому не причинил вреда!» «Я не за этим пришел», — ответила Хелен. «И не намерен убивать вашего сына». Кейт Холт с подозрением на нее посмотрела. «Клянетесь? Я не убиваю несчастных страдальцев. Лестеру ничего не грозит». Хозяйка борделя, выждав несколько секунд, сощурилась. «Тогда зачем? За моим братом? Его здесь нет. Вы же сами его выгнали вместе с тем, другим!» «Мне надо передать ему письмо. А вы наглец!» Кейт Холт внимательно пригляделась к Хелен, и в ее темных глазах мелькнула догадка. «А, понимаю. Вы никакой не юноша. Вы та девчонка, о которой он мне говорил». Якобы вы можете ему вернуть всю эту безбожную силищу. Хелен подалась вперед и подняла ладони, демонстрируя, что не намерена драться, когда Кейт Холт, вздрогнув, отшатнулась. Вам известно про дневник? – спросила девушка. Хозяйка нахмурилась. Дневник? – хмыкнула она. Мой братец дневников не ведет. Буквы выводить ему никогда не нравилось. Что ж, либо это правда, либо она великолепная лгунья. Он еще в Брайтоне. «Вы можете передать ему письмо?» спросила Хелен. «Возможно». Хелен протянула ей конверт. «Я предлагаю ему ту же самую безбожную силу. Условия сделки не меняются. Встретимся прямо здесь, в полнолуние, 24-го числа, как он и хотел». «Он вам не поверит». «Скажите, что я приду одна. Даю слово». Кейт взяла письмо. «Скажу». Пообещала она и внимательно посмотрела на Хелен. И вам кое-что скажу, девочка, за ваше сострадание к Лестеру. Держитесь подальше от моего брата, он вас заживо сожрет. Кейт постучала пальцем по виску: Сюда заберется, и вы никогда уже прежней не будете. Ничто доброе рядом с ним не выживает, а вы слишком добры. От этих слов у Хелен по спине пробежали мурашки. Просто отдайте ему письмо попросила она и развернулась на каблуках. В коридоре девушка услышала тихое шипение. Из-за балюстрады выглянули водянистые голубые глаза, прикрытые спутанными каштановыми волосами. «Козявка!» Девочка сидела на верхней ступеньке, обнимая худые колени, а безразмерное платье сползало с костлявого плеча. «Вы что тут делаете?» — спросила она. «Миссис Холт сильно разозлилась на вас и того джентльмена. Никто к нам теперь не приходит!» а все вы виноваты». «Ты сама как козявка», — девочка хмыкнула. «Не жалуюсь. Бини тоже». Она выпрямилась и спустилась на несколько ступенек, не сводя глаз с двери гостиной. «А вы? Это что был за бабах?» Генри врезался в стену. «Правда?» — козявка широко улыбнулась, но тут же сникла. «Миссис Холт вам сказала, что Лизия отошла в Царство Божие». «Царство Божие». Лизи погибла. Господи, благослови ее душу. Хелен прерывисто вздохнула. Если бы только она осталась, помогла Лизи. Сделала хоть что-нибудь. Ничего нельзя было поделать, прошептала козявка, словно прочитав мысли Хелен. Считая, она уже умерла, когда ему понравилось. Девочка похлопала Хелен по руке, попутно запачкав ее. Такие дела. Хелен отодвинулась и прокашлялась. Ее переполняли эмоции. Затем она посмотрела на козявку и подтянула на ней соскользнувшее платье с глубоким вырезом. В гостиной кто-то громко выругался. «Генри», — сказала козявка, — «лучше бы вам уйти, да и мне тоже». Она улыбнулась и побежала вниз по ступенькам в холодный мрачный подвал. Хелен поспешно вышла во двор через кухню, обогнула публичный дом и оказалась на Юнион-стрит. Она огляделась по сторонам «все еще никого» и направилась в сторону блэк стрит Подошвы сапог стучали по булыжнику, нагоняя жуткую атмосферу. Осталось только рассказать обитателям Джерман Плейс о причинах сумасшествия лорда Карлстона и пережить печальный момент расставания с теми, кто знает о жестоком мире искусителей и принимает Хелен такой, какая она есть, с ее единственными друзьями. Девушка проходила мимо лавки мясника, когда по улице разнесся звук чужих шагов. К ней кто-то быстро приближался со спины. Хелен оглянулась и успела краем глаза заметить высокий силуэт, превосходящий по скорости обычного человека. Искуситель. Она ощутила, как у нее заиграла кровь. Хелен призвала все свои силы чистильщика, резко нагнулась, выхватила из сапога стеклянный нож и развернулась, сосредоточившись на... Ее запястье попало в железный плен, а перед глазами предстал высокий худой блондин. Неплохо произнес он, усмехаясь. «Правда, нож вы достали до начала вращения, сразу обозначив свои намерения. Это все равно, что на главной площади города прокричать о том, как вы собираетесь поступить». «Мистер Стокс». Хелен перенесла вес на пятки и усмирила зародившуюся в ней жестокость. «Я могла вас ранить». Она выкрутилась из его хватки. «Не этим приемом». Мистер Стокс сделал шаг назад, взглянув на оголенное лезвие. Хелен опустила нож. Рука дрожала от неиспользованной энергии. «Зачем вы здесь? Вышли за мной?» «Да», — с улыбкой ответил чистильщик, но в его голосе не слышалось привычного добродушия. «Маскировка у вас превосходная. Я не сразу вас узнал, когда вы вышли из дома на Джерман Плейс». «Вы за мной следили?» «Скорее искал вас», — мистер Стокс склонил голову на бок. «Пойдем». Хелен убрала нож в сапог, где хранились ножные, и нагнала мистера Стокса, который уже направлялся к выходу с Юнион-стрит. Его теплые карие глаза поблекли, и он поджал губы. В чем дело, мистер Стокс? – поинтересовалась Хелен. Мужчина окинул взглядом окружающие их здания и остановился у магазина тканей. «Данным мне указанием это не противоречит, но все же нежелательно. Рядом никого нет. Хелен напрягла слух. В погребе под ними царапают крысы. Ветер свистит в крыше. С Блэклайн-стрит доносится тихий рокот экипажей и голосов. «Нет. Судя по всему, никого». Мистер Стокс наклонился к Хелен. «Нас не должны подслушать. Я обязан предупредить вас о том, что мистер Пайк отправил лорду Сидмуту письмо, в котором запросил разрешение на взятие под контроль лорда Карлстона». Хелен прижала ладонь к горлу и нервно сглотнула. «То есть на убийство? Я правильно понимаю?» — прошептала она. «Верно». Мистер Пайк доложил о сделке лорда Карлстона с французским искусителем о нападении на бывшего Террина посреди оживленной улицы и попытке задушить герцога Сельбурнского. Якобы вам пришлось избить его до потери сознания, чтобы спасти жизнь герцогу. «Это правда?» Да нерешительно призналась Хелен. «Но это не его вина, а моя!» Она похлопала себя по груди. «Он обезумел из-за меня!» «Мистер Пайк так не считает, и мне самому сложно в это поверить», сказал мистер Стокс. Хелен собиралась было ему ответить, но мужчина покачал головой. «В любом случае, это уже не важно. Мистер Пайк убежден в том, что лорд Карлстон повторил судьбу Бенчли, и для него уже нет спасения» он опасен для окружающих и ставит под угрозу безопасность клуба темные времена его еще можно спасти вы твердо в это верите хелен обхватила себя руками нет мистер стокс взял девушку за плечо на получение разрешения уйдет по меньшей мере дня четыре около суток гонец будет ехать в брайтон. Я почти не сомневаюсь в том, что лорд Сидмут последует совету мистера Пайка и подпишет бумагу. Лорду Карлстону осталось жить всего дней пять. Кто же выполнит приказ? Другой чистильщик. Мистер Стокс убрал руку. Тот, кого он хорошо знает и кому доверяет. Вроде меня. Он мрачно посмотрел на Хелен. Пять дней. И если он снова устроит сцену при лишних свидетелях, то Пайк может и не дождаться разрешения. Мистер Стокс развернулся и пошел на Блэк лайн стрит Звук его быстрых шагов отвечал тревожному ритму сердца Хелен.